Элхор Веганец с огромным интересом следил за суетой землян, перестраивающих свой корабль в шар. Это было примитивное и в то же время грандиозное зрелище, примитивное по уровню техники, исполнению, но грандиозное по размерам и точности управления. Этот дисбаланс ощущений бередил душу, приравнивая ситуацию к уровню наблюдения за рождением сверхновой или к столкновению огромного астероида с какой-нибудь необитаемой планетой или ее спутником. Скажете, несоразмерные вещи? Ничуть. Наличие разумной деятельности вносило свою изюминку и переводило события на другой, параллельный план восприятия. Элхор находился в своем корабле, превышающем размер его тела лишь в три раза, но способном перемещаться даже между галактиками. В нем он мог только лежать полностью слившись сознанием с этим псевдоживым носителем, что совершенно не мешало ему жить в нем, при этом не утрачивая ни физической формы, ни психологической устойчивости. Веганец буквально сновал под носом у землян, пролетая между разводимыми и перестраивающимися частями корабля. Порой, цепляясь за какой-нибудь огромный контейнер, на фоне которого выглядел песчинкой, он, замерев, улавливал переживания находящихся там людей и запереживал их эмоциям, а порой и мыслям. Наличие у землян очень мощного по сравнению с прочими расами, кроме, может быть, самих веганцев и еще центаврийцев, но к этим на кривом звездолете не подлетишь, если сами не захотят, поля делало их очень интересными для наблюдения. Ведь они как открытая книга, читать которую одно удовольствие. А еще от них можно психически подзаряжаться, Не от всех понятно, но от многих, удаляя свои энергетические шлаки, застой, а также психологическую усталость. Это можно делать и среди природы, но дольше. А с людьми никогда не знаешь, что получишь, а что потеряешь. Да-да, порой можно и потерять. А иногда среди них встречались такие мощные генераторы пси-энергии и ментальных идиом, проще говоря, идейных вирусов, что оставалось только голову ломать, как это отразится на информационном поле планеты и как повлияет на все человечество. Очень интересно. Иногда таких личностей сами люди объявляли святыми или, наоборот, темными властелинами, диктаторами, тиранами. Жаль, что им, веганцам, не позволили вмешаться и предотвратить последнюю бойню, действительно грозившую стать последней на планете. Да и катаклизмы усилились как на заказ. А откуда взялся тот метеорит? Откуда он взялся, если даже они, веганцы, его просто прошляпили, отдав все внимание происходящим на Земле событиям? А ведь их системы просто не могли пропустить такое. Но пропустили. Есть о чем задуматься. Удивительно, но с метеоритом Земля не справились самостоятельно. Еще удивительнее, что именно это событие остановило идущую войну которую непонятно кто и начал. Тогда кто-то скрытно взорвал ядерный заряд на территории одной из военных баз американцев, что дало им право отстаивать свои интересы, с которыми не были согласны ни русские, ни китайцы, ни прочий мир. Потом взрывы пошли по всей земле в разных странах. Кто и когда проносил туда ядерные заряды, было неизвестно, даже им, веганцам. Но начинать массированные атаки ракетным вооружением все равно никто не хотел. Поэтому поначалу пошли локальные стычки с помощью роботизированных систем, био- и нанооружия. Но в конце концов, страх перед гарантированным концом был преодолен. Правда, необычным образом. Одновременно у всех стран, имеющих системы предупреждения о ракетном нападении, они сработали. Тут уже никто не сомневался, что атака идет самая настоящая. И в каждой стране свой лидер нажал на красную кнопку. Странная это была война. Короткая, ужасная и непонятная. Всего лишь четверть летящих ракет, устаревших, сбили системы ПРО и ПКО земных государств. Оставшуюся часть, гиперзвуковые боеголовки, принципиально неперехватываемые энергетическим оружием, уничтожили представители комитета, не дав этой прекрасной планете превратиться в безжизненный кусок камня. Всего несколько ракет достигли цели как с одной стороны, так с другой, третьей и четвертой, тем не менее принеся огромное разрушение. И с устранением последствий инкогнито тоже помогали комитетчики. Не полностью, только чтобы экосистема уцелела, с остальным должны были справиться сами люди. Такой был посыл руководства. И тут появился метеорит. Уже введенная в эксплуатацию система мониторинга космического пространства отработала на отлично. По договоренности, воюющие стороны буквально за сутки рассчитали нужные усилия и около 50 баллистических ракет, еще оставшихся про запас, никто не хотел остаться без последнего аргумента, потому и припасли, отправились навстречу тому метеориту. Ха, это был шок для всех обычных жителей, военные-то знали. Что баллистические ракеты как русских, так американцев и индусов только назывались баллистическими, то есть двигающимися по баллистической траектории. А по факту они уже были способны оперировать целями на расстоянии до лунной орбиты. Понятно, что самые последние разработки. Но были они только у этих трех стран. До цели долетели 12 русских, 9 американских ракет и одна индусская которые развалили огромный многокилометровый булыжник на несколько кусков, по-прежнему опасных. У поверхности Земли присоединились китайские силы, еще уполовинив несущуюся к планете Смерть, да и остальные страны использовали свои секретные спутники с лазерным и другим энергетическим оружием. Но все равно опасность была еще велика. Системы ПКО землян уже не успевали отработать по четырем большим кускам метеорита, с неотвратимостью приближающих смертный приговор человечеству. Элхорс с сестрой тогда жутко испереживались, но комитет запретил вмешиваться. Сестра все-таки не выдержала и уничтожила один из кусков, летящий на континент Евразия. За это ее чуть не лишили возможности тут находиться. Но почему-то все-таки не лишили, хотя разбирательства были серьезные. И что удивительно, даже серые не сильно возникали. Но это понятно им тоже не улыбалось потерять объект своих интересов, хоть они и не вмешивались, подчинившись комитету. И тут проснулись скрытые до времени и недоступные даже для веганцев защитные системы древней цивилизации, о которой до сих пор мало что известно, кроме того, что в прошлой всесистемной и всепланетной битве она проиграла расе голубокожих гигантов. Последние, по сути, тоже проиграли, а представители как той, так и другой расы и сейчас отсутствуют в Комитете. Кстати, тогда их деятельность была приостановлена Комитетом, который только последнюю тысячу лет постоянно присутствует в этой системе. До этого он собирался лишь периодически. А тогда эти две расы считали, что являются главными хозяевами системы. Вырвавшись из подземных хранилищ в северной части Евразии, Над планетой появились огромные, внешне похожие на плазмоиды, образования, которые успели уничтожить еще два каменных куска метеорита. Но, судя по всему, системы эти были достаточно дряхлыми. Элхор заметил, как несколько таких плазмоидных шаров, бессильно пометавшись, ушли под воду. Последний камень все-таки ударил в землю. По иронии судьбы, прямо в успокоившийся было в предыдущие годы супервулкан, на территории Северной Америки. Почему-то именно в этот момент комитет посчитал необходимым вмешаться. Общими усилиями, с огромным трудом, вулкан, уже успевший натворить дел, сумели успокоить. Надолго ли? Однако континент, куда ударил осколок метеорита, почти перестал существовать, как и огромное количество населявших его жителей. Элхорса-Лиелы тогда получили... Ментальный и психологический откат такой мощи, что на долгие годы улетели домой приводить себя в порядок. Потом вернулись, не могли уже жить без этой планеты и этих землян. Чувствуя в себе отголоски ментальных образов погибших землян, они до сих пор подсознательно считали себя чуть ли не соплеменниками современных землян. Элхор долго пытался понять, что же тогда произошло. Но логика порой вытаскивала наружу такие мысли о членах комитета, которые выше их по способностям и возможностям, что становилось горько и страшно. Информационный же слой планеты и системы тоже не давал четких и однозначных ответов на вопросы, еще больше размывая бывшую и существующую реальность. Алиела – сильнейший информационщик, и та не смогла определить движущие силы того конфликта. А если учесть, что и предыдущий катаклизм, судя по обрывочной информации, чуть ли не точь-в-точь -точь повторял этот, то все становится еще подозрительнее. Правда, и комитет тогда вроде не работал, но кто может сказать, что кое-кто, в него входящий, не находился тут с самостоятельной миссией? Элхор отвлекся от внешнего слияния с локальным эгрегором корабля и внутреннего созерцания. Очень интересные личности тут собрались, очень интересные и вкусные Григора они сформировали. А отвлекло его неприятное царапание за ухом. Так подавала сигнал система контроля. Почему именно таким странным образом? Да чтобы не нарушать тонкую синхронизацию, когда веганец соединялся с окружающей средой. Нахмурившись, Элхор мысленным усилием приблизил к себе часть объемной карты и вздохнул. Серые орионцы все же получили свою обновленную энергетическую карту системы и летели сюда. И почему центаврийцы потакают этим совершенно неприятным типом? Хорошо, хотя остальные члены Центрального наблюдательного комитета не особо лезут в дела землян, и с ними редко пересекаются даже веганцы, любящие совать нос в дела местных жителей. Вернее, будет сказать, их интересы не пересекаются – Поэтому и конфликтов особых нет, хотя там тоже есть много неприятных существ. Чего стоят хотя бы те же рептилоиды, которые вроде как благоволят серым? Элхор передернулся от отвращения. Уж очень у них противное ментальное поле. Мутные существа. И вот сейчас серые со своими прихлебателями и редянами приближаются к земному кораблю. Не зря все-таки люди готовятся к встрече. Хм, кто им подсказал? Может, сестра? Или сами догадались? Неважно. Жаль, что у них почти нет шансов уцелеть. Но и погибнуть им веганец не даст, так что придется вмешаться. Он попробует все сделать аккуратно, незаметно. Вдруг получится. Благо, серые не могут его видеть. Все же веганцы более продвинуты в техническом плане. Что бы такое придумать, чтобы повысить шансы людей, и не подставиться перед комитетом, который, конечно же, наблюдает за происходящим. На борту корабля луч. Тишину кабинета разорвал громкий сигнал тревоги. Дублировался он и на виртуальные интерфейсы уников всех людей корабля. «Внимание!» — буник корабля приобрел голос Гавроша, и эти интонации тревожили душу каждого члена экипажа. «Боевая тревога!» «Это не учебная тревога, повторяю, не учебная тревога! Всем занять свои места по боевому расписанию!» Капитан вскочил с лежанки, на которую он все же прилег, чтобы перехватить пару часиков сна. Подтвердил молчаливый запрос уника, который вколол ему химический коктейль, максимально быстро приводящий организм в оптимальное состояние и увеличивающий активность мозга. Другим мысленным усилием, быстро окинув взглядом обстановку и впитав информацию Суника, он подтвердил тревожный статус, введенный Буником. Игорь Анатольевич подошел к стенному шкафу, достал оттуда части боевого скафандра, который за все время полета ни разу не покидал своего места хранения. Замерев на мгновение, осмотрел амуницию, потом, не торопясь, зная, что время еще есть, достал ростовой костюм. Тонкая белая материя при необходимости могла менять цвет на противоположный. Капитан бросил костюм на кровать, быстро разделся до гола, снова взял костюм-скафандр, влез в него, застегнулся. Скафандр синхронизировался с уником, подтянулся по фигуре, как бы обняв ее, но не мешая движению. На груди появились имя и должность. Больше ничто не пятнало белоснежную поверхность. Если с капитаном что-то случится то кроме трансляции в окружающее пространство медицинской информации, уникам на самом костюме будут прорисовываться все необходимые спасателям сведения. Капитан потрогал пальцем твердую окружность воротника. Уник пискнул сообщением, что состояние шлема соответствует норме и в случае необходимости, например, при потере давления воздуха, в вдоль мгновения сформирует защитный пузырь вокруг головы подошвах ботинок, достаточно спецсостава для встроенного миниатюрного синтезатора, используемого для образования воздуха и прочих нужных химических веществ, от всякого рода лекарств и их смесей, до пищи и систем утилизации отходов жизнедеятельности. На день-два активного использования должно хватить, или на две недели в состоянии медикаментозной комы. Дополнительный капитанский искин в поясе также сообщил, что готов к работе. По мощности он, конечно, уступал Бунику корабля и работал в режиме сопровождающего, но если с Буником корабля что-то случится, капитан с помощью этого эскина быстро сможет взять на себя его основные функции. Но это совсем уж край. Система корабля достаточно надежна, чтобы такого не допустить. Однако правила обязывают. Предполагалось, что капитан является персонифицированным представителем корабля, Его, так сказать, человеческим «я». Капитана сильнее всего охраняют, и именно на его системы данных дублируется абсолютно вся информация корабельного буника. И если что-то произойдет с экипажем, то, скорее всего, капитан останется единственным выжившим. Игоря Анатольевича это сильно напрягало, особенно когда он видел лица женского персонала своего корабля. Но он ничего не мог поделать. Не нравится – капитаном будет кто-то другой. Еще ему полагался пистолет, но Игорь Анатольевич на него даже не взглянул. Это скорее было данью традициям, нежели необходимостью. Вообще личного оружия практически ни у кого из команды нет. От кого защищаться? При обордаже? Даже не смешно. «Медперсоналу проверить состояние систем жизнесбережения и экстренной помощи», продолжал вещать Буник. Инженерным службам провести визуальную проверку по месту расположения ракомов согласно расписанию. Боевым службам проверить состояние бракомов. Складу контролировать подачу расходных материалов во время вероятного боестолкновения. Игорь Анатольевич на миг замер. Быстро посмотрел на виртуальную стену со всей информацией, подготовленной для него буником. Время еще было. Тогда он повесил перед собой 10-секундную трехмерную визуальную картину, запечатленную перед отлетом. Практически не дыша, он смотрел на то, как его жена, смеясь, что-то говорит сыну, который с серьезным видом кивает. Потом картина плавно перетекает в начало, и жена снова смеется, а сын внимательно слушает и кивает. Светлана Орлова нервно сжимала кулаки, кусала губы, но ни на секунду не останавливаясь, выполняла положенные действия. Включить и проверить комплексный анализатор. Проверить, соответствует ли наличие средств первой необходимости данным в ведомости. Еще много дел, которые, несмотря на практически полную автоматизацию всего и вся, для спокойствия необходимо сделать. Когда с задачами было покончено, Она села в кресло, откинула спинку и включила подгонку под форму ее тела. Ей тут неизвестно, сколько еще находиться. Можно и сутки просидеть. Но таковы правила. У Светланы, наверное, самая противная работа на корабле – изнывать от ожидания. Но хуже, если ее ожидание прервется поступлением раненых. Ждать, жалеть, но делать свое дело. Что-то сегодня сумрачно на душе. Как-то тревожно. Девушка хмурилась и продолжала кусать губы. Мельком глянула на подаренное колечко и вздохнула. Разбередил душу тот странный старикан. А как? Почему? Даже она не понимает. Нет, предположить может, что он как-то вызвал у нее формирование в организме разных ферментов или сам что-то подобное излучал. Но ничего особого Светлана тогда не обнаружила, а врач она хороший. Погладила маленький камешек на кольце. Как он там сказал? Три раза постучать по нему. Черт того знает. Чушь какая-то. Но разве сам старик не чушь? И капитан насчет него нем как рыба, и СБшник только хмурится. Гаврош втихую с ней общается, сливает кое-какую информацию, но много ли он понимает? А никто больше ничего толком и не знает. Немного успокоившись, девушка повесила перед собой фотографию смеющейся дочери и загрустила. Потом рядом повесила фотку мужа. Странные у них какие-то отношения. Спокойно могут год не видеться, но как только вместе, так голову у обоих напрочь друг от друга сносит. Много у них общих интересов, например, искусство или музыка. А еще он любит смотреть, как она танцует. Правда, делает она это не очень часто. После такого они сутки из постели не вылезают. Но и спорят часто, ругаются. Как Светлана однажды узнала, лишь с ней Толя такой. Другие почему-то его считают ботаном, молчаливым и неразговорчивым типом. Она ведь, когда согласилась за него выйти, на отрез, отказалась брать его фамилию. Это чтобы показать, что, несмотря на ее согласие, она самостоятельная личность и не потерпит доминирования. Он был недоволен, но не показывал этого особо и не настаивал, что ее даже как-то обижало, Хотя сама виновата. Светлана долго смотрела на мужа, потом открыла новое электронное письмо и написала «Я согласна взять твою фамилию». «Докладывайте», — произнес Игорь Анатольевич, заметно преобразившийся. Теперь он мало напоминал того сугубо гражданского капитана, которого еще вчера видели подчиненные. Боевая психомаска, которую, как надеялся Игорь Анатольевич, никогда не придется применить, все-таки дождалась своего часа. Кристальная чистота сознания, сродни искусственному интеллекту, тактические навыки боестолкновений, воздушных, космических и даже морских, вытащенные из подсознания. Почти полное отсутствие эмоций. Все это должно было помочь выжить кораблю и его команде. Разумеется, подобные психомаски способны использовать далеко не все. Очень уж сложная технология. И не каждый интеллект или психические возможности человека – могут позволить плотно и надежно зафиксировать в себе такие народные наслоения. Тем не менее, руководящие сотрудники их применяли. Петр недаром назывался главглазом. Все, что смотрело наружу, подчинялось ему. Сейчас он находился в командном пункте лично. Развернувшись в кресле к капитану, он окинул того взглядом и удовлетворенно хмыкнул. Он тоже был одет в скафандр, который внешне отличался от капитанского только другим знаком на спине, стилизованным изображением глаза. У капитана был обычный герб России, указывая на его официальный статус. Нам, умники с Земли, залили новые алгоритмы в ракомы, бракомы и в буник, приспособили к этому делу даже телескоп. Глав глаз хмыкнул. Капитан сел в свое кресло и продолжил слушать подчиненного в результате чего удалось засечь движущуюся в нашу сторону армаду. Случайно, скорее всего. Я так думаю. Петр почесал подбородок. Не верю я, что это так легко. Посмотрел я алгоритмы. Это круто, но все же случайно. Да и армада так себе. Несмотря на пониженную эмоциональность, капитан сохранил возможность шутить. Всего-то десяток точек. Ага. Только по нашей классификации крейсеры. По размерам, конечно, меньше нас в 3-4 раза, но ведь они наверняка боевые, а мы просто сундук в космосе. Который умеет больно огрызаться, напомнил капитан. Потом внимательно посмотрел на глав глаза. Ведь умеет? Ну, огрызаться, да. Больно? Тоже да. А вот смертельно ли? Посмотрим. Прошлый раз можно смело списать на случайность или неожиданность, так что посмотрим. Капитан, у нас осталось совсем мало времени. Какой тактики будем придерживаться? В нашем положении единственная правильная тактика – сидеть тихо. Может, не заметят. Хотя это вряд ли. Летят точно к нам. Дальше тоже сидеть тихо и смотреть, что они будут делать. Может, полетают-полетают и двинут дальше по своим делам. Даже если начнут нас потрошить, проанализировать атаки, приготовить возможные варианты ответов, подгадать момент – чтобы максимально использовать эффект неожиданности. Дальше действовать по обстоятельствам». «Совершенно верно, Игорь Анатольевич». На настенной панели появился вид на зал ЦУПа, где в данный момент находилось больше сотни человек, многие из которых были военными. «Игорь Петрович», — кивнул капитан, здороваясь с новым персонажем. Судя по знакам отличия, он был полковником. «Майор, здравствуйте», — — поздоровался полковник с присоединившимся виртуально майором службы безопасности корабля. — А вы, Петр Иванович, — он посмотрел на главглаза, — зря обижаете наших разработчиков. На данный момент у вас задействованы три переделанных дрона, которые отслеживают приближающегося врага. Да — Да-да, на данный момент это враг, так что не стоит морщиться, Петр Иванович. — Да я не против. — И еще. Телескоп. Как вы думаете, Петр Иванович, они видят наши дроны? Трудно сказать. Фактически они находятся к ним достаточно близко, около тысячи километров. Расстояние постоянно меняется, ведь угнаться на своих движках дроны за противником не могут, поэтому сопровождают их в режиме постоянных прыжков. Видят ли те такое странное поведение наших аппаратов или просто не смотрят вокруг? Я даже предположить не могу. Но раз не отвлекаются на них, нам проще пока считать, что не видят. Хорошо. Пусть так и остаются в стороне. Нам проще будет понимать, что происходит. Рекомендуем еще отодвинуть телескоп от корабля, чтобы можно было наблюдать происходящее под разными ракурсами и приближением. Мы тоже думали об этом, сказал капитан. Где-то в 500 километрах от нас висит небольшой астероид около километра в диаметре. Можно спрятать телескоп в его тени. «Пойдет», — одобрил полковник. «Уже делаем», — капитан бросил взгляд на Петра, и тот отдал соответствующую команду своим службам. «Внимание!» — Буник вывел на главный экран, дублируя информацию на унике персонала с дополнительной информацией, согласно их должностям и выполняемой работе, которая показывалась в виде дополненной реальности. Изображение, сформированное из нескольких внешних источников, и обработанная Буником для лучшего понимания. Все перевели свои взоры на разворачивающуюся картину. Реалистичностью от нее, конечно, даже не пахло, явно искажен масштаб. Именно так любят изображать звездные картины создатели художественных полотен. Зато никто ничего не упустит. Главное, что достоверность событий стопроцентная. В данный момент группы из 13 кораблей в виде удлиненных чечевиц, расходились, как бы охватывая сферу корабля со всех сторон. Не останавливаясь, они окружили, или правильнее сказать, асферили корабль землян и продолжили двигаться по сфере, удерживая примерно одинаковое расстояние друг от друга. Радиус сферы был достаточно мал. Если судить по космическим масштабам, то корабли противника практически ползали по нему на пузе. Около ста километров. «Плазменный экран», — негромко произнес капитан. Мгновенно в радиусе километр вокруг корабля образовался почти невидимый, тускло перемигивающийся и искажающий картинку, если смотреть изнутри наружу, пузырь. Однако никто не смотрел вживую. Все проходило через визуальную обработку Буника, в том числе и картинка с внешних ракомов камер, переделанных дронов и телескопа. «Посмотрим, что они будут делать». Капитан откинулся в кресле, которое тут же подстроилось под его габариты и форму спины. «Может, пустим наши ракеты?» Петр вопросительно посмотрел на капитана. Он много нервничал, но не более необходимого. А больше в центре и не на кого было смотреть. Физически они тут находились вдвоем. Остальные молчаливые помощники, а вернее руководители своих направлений, были распределены по огромной площади корабля в целях надежности и могли отвлекать капитана только в случае крайней необходимости. Результаты работы их отделов уже в обработанном виде поступали напрямую капитану. Правильным или неправильным было такое решение никто точно не знал, ведь реальных боевых столкновений в космосе у землян еще не случалось. Но на данный момент такая схема считалась предпочтительной. А вот Петр Иванович, главглаз корабля, советник капитана по техническим средствам наблюдения и вычислительным системам и ресурсам, предпочитал в таких ситуациях быть рядом с капитаном. Инструкциями его должности это дозволялось. «Посмотрим, что они будут делать», — отрицательно качнул головой капитан. «Первыми мы агрессию не проявляем». Пфф. Скорее, чтобы не сидеть в тишине, нежели чтобы поспорить, продолжил тему Петр. Нас и так они в эту область пространства фактически запихнули, не спросив нашего мнения. Думается мне, прилетели они сюда, чтобы докончить начатое дело. Но там был один корабль, а тут их аж тринадцать. «Первыми не начинаем», — повторил капитан. Будь-то подслушав слова капитана, чужие сделали первый ход. Картинка их движения сменилась, и часть кораблей подлетела ближе к земному сфероиду. Плазменный экран поплыл отблесками энергии. «Бьют энергетическим. Чем-то на уровне элементарных частиц». Глав глаз комментировал ситуацию. «Гады, подобрали алгоритм. Быстро-то как? Наша установка больше не может генерировать цельный экран. Только энергия впустую уходит. Такое ощущение, что они на месте формирования экрана создают свои элементарные структуры» которые сдвигают условия создания нашего экрана за допустимые границы. «Подтверждаем», — донесся голос полковника с земли. «Собственно, экран и не предназначался для военных действий, но все равно жаль». «А уж как нам жаль», — чуть слышно пробормотал Петр, глядя, как остальные корабли, не занятые сдерживанием плазменного экрана корабля, проходят ближе. «Может, убрать его? Все равно смысла нет, а энергия жрется». «Пока не надо». Капитан продолжал спокойно смотреть на экран. «Пять их кораблей заняты удержанием нашего экрана. Вот пусть и занимаются этим. Все одно нам меньше противников». «Не понимаю, зачем они его удерживают. Пролетели, и ладно. К тому же медленно его можно пройти без особых проблем. Очевидно, дуют на воду после прошлого раза. Ну, может быть». Тем временем остальные восемь кораблей подлетели практически вплотную и снова стали крутиться вокруг луча. Через три минуты такого мельтешения Пол слегка дрогнул. «Капитан!» — раздался голос Буника. «Внешние контейнеры испытывают сильные динамические нагрузки. Наблюдаю постоянную смену гравитационных векторов и силы воздействия. Похоже, они пытаются разболтать и растащить внешние модули корабля». «Не мудрено было догадаться, что у нас не монолитный корпус, после такого-то изменения формы», — буркнул глаз. «Каков прогноз?» — ровным голосом спросил капитан. «Пока благоприятный. У нас примерно двойной запас прочности. Это исходя из расчетов взаимодействия и наблюдаемых нагрузок в материале. А вот если мерить изначальными прочностными характеристиками материала корпуса и контейнеров, заводскими, то чужие уже минута три, как должны были спокойно растащить нашу конструкцию по кирпичику, то есть по контейнеру. В общем, прочность конструкции не соответствует заявленной в лучшую сторону». «Эль-Багдаде?» – спросил полковник с земли. «Вероятно», — согласился капитан. «Хорошо. Явную агрессию против нас они проявили. Будем считать, что мы сделали все возможное, чтобы избежать конфликта». «БЧ-1, включайтесь в работу». Задействуйте все противометеоритное оружие, как обычное, так и с боевыми нанитами. Лазерное оружие тоже пусть работает. Это вроде бы простое и малоэффективное решение, все же могло хоть как-то помочь. Основная надежда на боевые наниты. Чем больше их будет распылено в космосе, тем выше вероятность, что противник нахватает их достаточное количество, чтобы те, собравшись в координационную мини-сеть, приступили к деструктивным действиям. Впрочем, что точно они могут делать, капитан не особо интересовался. Их нашлепали согласно последним полученным алгоритмам для синтезатора, а военные даже в этой ситуации не блистали красноречием. Это скорее вспомогательное оружие, больше мешающее, чем уничтожающее. Конечно, при правильной профилактике проблемы. Принято. Вокруг корабля сразу засверкало зеленым, загрохотало. Это Буник чуть-чуть озвучивал и раскрашивал происходящее, чтобы людям легче было воспринимать. Никого не сбили, но на некоторое время чужие отпрянули от луча. «Инженерная вахта. Рассчитайте возможность работы наших гравитационных генераторов в противофазе внешним силам. Если нужно, отключайте гравитацию на корабле. При необходимости меняйте расположение генераторов. Главное, не дайте растащить наш корабль на куски». Ну и чтобы экипаж не задеть. Принято. На один вопрос ответ уже есть. Это возможно. Дежурные Ракомы приступают к демонтажу генераторов. Приступили к расчету схемы расположения и алгоритмов работы. Просьба выделить 10% ресурсов Буника. Наш Суник по времени не укладывается. Буник? Обратился капитан. Без проблем, ответил Гаврош. На экране засверкало другим цветом, красным но уже от кораблей противника в сторону луча. «Лазеры?» «Типа того. Что-то в рентгеновском диапазоне. Красным я подсвечиваю, чтобы видно было. И не только. Еще какие-то неопределяемые энергетические воздействия есть. «Каковы наши дела?» «Не очень хорошие, но и не совсем уж печальные», бодро ответил Гаврош, слегка подпуская в голос интонации своей эмоциональной матрицы. «Кое-где броню вскрыли». Против энергетического оружия, насколько я могу верить своим сенсорам, она лишь ненамного усилилась после вмешательства Эль-Багдади. Совсем чуть-чуть. А вот на механические нагрузки раз в пятьдесят. «Как ведет себя наша вязкая броня во внешних контейнерах?» — спросил полковник из ЦУПа. «Неплохо. Совсем неплохо. Намного лучше бронестенок контейнеров. Если так дело пойдет, то мы можем тут сидеть до второго пришествия», — довольно сказал Гаврош. Капитан слегка недовольно двинул бровями. Похоже, этот жест Гаврош уловил, так как следующие его слова были более спокойными. «Гравитационные нагрузки уменьшаются. Инженерная служба уже пробует использовать наши генераторы». «Хорошо», — отозвался капитан, чувствуя, как внутри появилось знакомое чувство невесомости. Как будто кто-то щекочет селезенку. Впрочем, отвлекаться он не стал. Кресло автоматически прихватило его за скафандр, тем самым зафиксировав на месте. Вдруг на экране стало видно, как от нескольких кораблей отделились какие-то небольшие светящиеся шары. Маневрируя и уклоняясь с невероятными кульбитами, не дающими прицельным системам их захватить, они рванули к лучу. Все молча ждали, что произойдет. Несмотря на резкие движения и большую скорость, Двигались эти неизвестные образования довольно плавно и даже как-то лениво обходили легкие облачка взрывающихся снарядов и лучи лазеров. И вот они достигли поверхности луча. «Вошли во вскрытые контейнеры», — сказал Гаврош. «Что там происходит?» «Пока нет информации». «Ладно», — кивнул капитан. «Гаврош, рассчитай и запусти сразу восемь наших новых ракет. По количеству кораблей». Расчеты уже готовы, почти сразу ответил довольный Гаврош. Капитан впервые назвал его по имени, раньше предпочитая не замечать изменения в его поведении. Конечно, заменить-то его некем. Запасной буник забрал Эль-Багдади, за что ему большое, нет, огромнейшее спасибо. Хотя такие мысли у капитана Гаврош просчитывал на раз и старался, так сказать, не мозолить уши своим поведением, Но и пойти против своей сути не мог, да и не хотел. Предлагаю навести их прямо с корабля и телепортнуть к врагу. Хотя попасть вряд ли удастся. По дальности прыжка у нас проблемы с точностью управления, но зато сам запуск останется неотслеженным. Какова дельта разброса? Довольно большая, примерно от 100 метров до нескольких километров. Потом время на наведение на новую точку около секунды, Поэтому, чтобы вообще попасть, последние метры лучше на обычных движках догонять. И вообще-то лучше ракету сначала разогнать. После прыжка инерция и скорость у нее сохраняются. И эти метры она преодолевает за мгновение. Правда, не знаю, как с гравитационными движками получится. То есть прямо отсюда по цели попасть проблематично. С первого раза. Совершенно верно. Разве что случайно. Впрочем, статистики у нас почти нет, так что все может быть. У чужих будет несколько секунд, чтобы удрать, если скорость реагирования позволяет. Судя по тому, что мы вообще попали в тот корабль, после которого оказались здесь, расстояние до цели после прыжка все же ближе к метрам, чем к километрам. «Ладно, практика покажет. Что там с обордажниками? – спросил капитан. «Это с теми, что на нас спрыгнули? Пока глухо». Камеры датчики ничего не показывают. Бракомы контролируют эти области. Людей вывели ближе к центру. Может, отцепить эти контейнеры? Капитан задумался. Если отстрелить контейнеры, то можно остаться в этих местах без защиты. На второй слой бронепенозащиты просто не хватило времени. С другой стороны, непонятно, что там могло прийти нехорошего. Пока не надо. Давай запускай ракеты, а потом по результатам решим. Начинаю. Запуск ракет дронов никто не заметил. Да и как их заметишь, если они не разрывают пространство длинным факельным выхлопом. Зато на месте двух инопланетных кораблей сразу же слегка сверкнуло. "Ух ты!" воскликнул Гаврош. "Сразу попали. Чудеса да и только". "Но только по двум", заметил капитан. "Да и не уничтожены они, судя по картинке". И правда, несмотря на явное срабатывание термоядерного заряда внутри вражеских кораблей, они не были испепелены или превращены в газ. Один просто перестал осознанно двигаться, но продолжил прямолинейное движение, выбрасывая в космос быстро рассеивающиеся мутные то ли газы, то ли струи жидкости. Второму, видимо, больше повезло. Он явно сам повернул от луча, чтобы удалиться на безопасное расстояние. Но по пути с ним стало происходить что-то странное. От него начали отлетать или просто отгибаться длинные полосы того материала, из которого были сделаны стенки. Как будто кто-то шинковал корабль огромным ножом. «Впечатляюще!» — донесся до присутствующих голос позабытого полковника, который, как многие другие на Земле, наблюдали за происходящим, не вмешиваясь с советами или командами. Ибо капитан все так же оставался главным на своем корабле. Да и советов пока не требовалось. Вроде бы все правильно делал экипаж луча. Особенно то, что их корабли выдержали термоядерный взрыв внутри. Если такой заряд взорвется внутри луча, вряд ли от него останется что-то осмысленное. Игорь Петрович покачал головой. — Посмотрите, что происходит! — воскликнул глав в глаз. Остальные корабли инопланетян неожиданно заметались. Было видно, что рядом с ними постоянно подмигивает какая-то точка, которая, как электрон вокруг ядра атома, появляется то с одной стороны, то с другой, пытаясь приблизиться к нему. Двум кораблям, резкими, превышающими все возможные перегрузки, которые способен выдержать человек рывками и сменой курса, удалось отцепиться от преследующих их дронов. При этом они быстро двинулись к своим собратьям, оставшимся на условной внешней стороне окружения земного корабля. Правда, их действия привели к неожиданному результату. Земные дроны зацепились системами наведения за продолжающие крутиться вокруг луча корабли чужаков. И в результате еще два корабля не смогли оторваться от одновременно преследующих их двух ракет. «Что же у них там внутри?» — раздался тихий голос полковника с земли. Странностей действительно хватало. Никакой термоядерный заряд не способен раскрыть чуть продолговатый объект, вероятно бронированный, напоминающий огромных размеров банан, закручивая с него внешнюю броню, как кожуру с этого фрукта. Скорее ожидалось испарение хотя бы части конструкций, а не вот такое. Хотя и снижение объема материала также наблюдалось. Осталось два корабля пришельцев, которые сумели сбить земные дроны. «Сколько у нас еще таких ракет?» «Десять», — кратко ответил Гаврош. «Запускай четыре на ближних, остальные на дальних». «Ничего не оставим про запас?» «Смысла нет. Вероятно, следовало сразу насытить поле боя дронами. Надеюсь, в следующий раз будем умнее». Все промолчали. Никто не хотел думать, что следующего раза может не быть. То ли чужие сумели настроить логику своих компьютеров, то ли вначале землянам просто повезло. Но сбить удалось только два ближних корабля. Внешние же запущенные в них ракеты сумели уничтожить. Не сказать, что им это удалось легко. Карусель была тающую, но сбили. Правда, потеряли двух самых первых коллег, пострадавших от начальных попаданий. Те продолжали двигаться наружу, скорее всего, уже мертвые. Но дроны за них зацепились. При этом плазменный экран восстановился, так как чужаки отвлеклись на противодействие дронам. Другие два, которые сумели оторваться в начале боя, спокойно преодолели восстановившийся плазменный экран, правда, ползком, медленно-медленно, но без особых последствий для себя. Жаль! Глав глаз вздохнул. Я уж было подумал, что нам повезло. Похоже, у них стоят системы обучения в реальном времени, да еще и связанные друг с другом. «Осталось семь кораблей-чужаков, а у нас ракет больше нет, только системы ближнего боя». «Еще были ракеты ближнего действия против метеоритов, но мы их тоже задействовали. Однако чужаки их просто не заметили. Без возможности прыгать они совершенно бесполезны против инопланетян», — отчитался Гаврош. «Что там с боевыми нанитами?» — спросил капитан. «Вокруг корабля образовалось небольшое облако из этих нанитов. Держится относительно плотно. «У них там своя распределенная система управления, позволяющая формировать облако заданной насыщенности, которое может гарантировать, что на враждебный объект их попадет достаточное количество», — пояснил полковник. «На нас не перекинется?» «Я генерирую вокруг корабля определенное поле, согласно спецификации нанониты, ближе к поверхности. Они его не пересекают, а если попали, то деактивируются». Гаврош схематично пояснил сказанное. Вокруг корабля мерцала легкая красноватая вуаль, чуть дальше серая, вся рваная, больше похожая на разодранную на лоскуты тряпку, из которой кто-то пытался соорудить что-то целостное. «Да», — протянул Петр, — «не впечатляет». Гаврош пометил два чужих корабля другим цветом. Предположительно, эти двое, что утекли в начале боя, все-таки хватанули на нитов. Их движения слегка отличаются от движений других. Выведи на них отдельный поток наблюдения», — сказал полковник. «Нашим разработчикам полезно получить информацию об их созданиях из первых рук». «Я даже телескоп на них могу навести». Это было бы просто замечательно. Часть виртуальной стены отделилась, и в двух окошках появились укрупненные изображения вражеских кораблей. Картинки задвинулись куда-то на периферию. «Перекинул вам поток?» «Получаем. Спасибо». Внешне корабли ничем не отличались от других таких же, но специалистам виднее. Все помолчали. Чужаки чего-то ждали или приводили себя в порядок. Образовалось затишье. «Может, нормальную гравитацию вернуть?» — спросил Петр. «Все равно перестали ломать наш домик». «Не стоит», — покачал головой капитан. «Про абордажников ничего?» «Ничего». «Не нравится мне это!» И будто сглазил. Тишину разорвал резкий звук тревоги. В ближнюю зону внимания резко выдвинулось изображение какого-то коридора корабля, в котором находилось несколько бракомов. Их было два вида. Часть в виде жуков или пауков, максимально удобная форма и для стабилизации положения, и для быстрого перемещения по любым поверхностям. И в виде шаров с небольшими фиксирующими ножками. Впрочем, все они могли менять свою форму в широких пределах под конкретные нужды. Такое изображение шло из камер бракомов. Ближайшая стенка, на которую были направлены большинство камер, резко вздулась, выгнулась наружу и лопнула. Буквально сразу же видимость упала практически до нуля. Все пространство заполнили вспышки скорострельных мини-пушек бракомов и пулеметов, а также взрывы. Часто сверкали подсвеченные Гаврошем энергетические лазерные выстрелы, в основном работающие в невидимом человеческому глазу диапазоне. Все роботы быстро перемещались, их противник, очевидно, тоже. Он был практически незаметен. Так, какие-то быстро пропадающие тени. На отдельной панели Гаврош выделил несколько стоп-кадров, где удалось поймать изображение противника. — Вы видели когда-нибудь подобное? — спросил капитан, обращаясь ко всем но в первую очередь к полковнику, находящемуся на земле. Нет, и в базах у нас таких существ нет. Гаврош!» Капитан отвернулся от эскина и посмотрел на продолжающуюся бойню, в которой вряд ли бы выжил человек. Просто реакции бы не хватило. Разве что в последних модификациях боевых экзоскелетов, да в боевом психическом состоянии или под боевыми наркотиками. «Примерно в таком скафандре или скафе» как их еще иногда называли для простоты, сейчас находился капитан. Только в полувоенной модификации. Многие члены команды также облачились в подобные. Что с броней? Тем временем один экран бракома погас. Они прошли пеноброню. Не знаю, каким образом. Ближайшие прилегающие контейнеры заблокированы, но вряд ли надолго их задержат. Однако, чтобы забраться к нам, их кораблям сначала пришлось вскрыть внешнюю броню. Учитывая это, шансы на какое-то время задержать противника есть. Тем временем погас еще один браком. А третий, у которого, видимо, закончился боекомплект, смог вцепиться во врага и пытался его уничтожить воздействием кислоты, которая распылилась из специальных сопел, мощными ударами пиромолота, лезвиями вроде тесаков и распыленными боевыми нанитами. Петр смотрел на изображение одного уничтоженного врага, и испытывал состояние дежавю. Этот абордажник больше был похож на какого-то монстра из игры или фильма, чем на врага, которого он ожидал увидеть. Все-таки обычная реальность редко соответствует виртуалу. Полностью черно-матовая фигура, чем-то напоминающая и насекомое, из-за формы шлема, и ящерицу, из-за схожих лап и хвоста, которыми абордажник ловко пользовался как ударным средством и как стреляющим оружием. У него оттуда вылетали непонятные светящиеся образования, оставляющие подпалины на стенах и более глубокие следы на телах бракомов. Но и стволы были расположены на голове, плечах и предплечьях. Также какие-то когтеподобные острые наросты, заменяющие лезвие. Сейчас как раз один такой на очень большой скорости фехтовал с бракомом, если это можно назвать фехтованием. Быстрое нанесение ударов в разных плоскостях И подставление своего лезвия для защиты. Никаких особых приемов, просто грубая сила и скорость. Браком редко парировал, только когда считал возможный удар опасным. Остальные принимал на корпус, который, несмотря на броню, довольно сильно страдал. Тут практически одновременно произошел прорыв еще в двух местах. Сценарий не отличался от предыдущего. Врагов встретили бракомы, отследившие с помощью гавроша точки вероятных прорывов. В месте первого прорыва тем временем все было кончено. Все бракомы уничтожены, а из нападавших остался в живых один. «Пошлите туда еще бракомов», — сказал капитан. «У нас их не так много», — напомнил гаврош. «Разрешите мне распределять нагрузку на бракомов и кого куда посылать. Думаю, не стоит их отвлекать на этого». Видите, как замедлены его движение. Мои сенсоры показывают, что на его поверхности активно работают наши боевые наниты. Может, и внутрь проникли. С высокой долей вероятности я считаю, что они справятся. Если же что-то пойдет не так, я всегда успею перекинуть туда кого-нибудь. Сейчас он заперт в отдельной зале, в то время как остальные комнаты этой секции пусты. Чтобы дойти до следующей, ему нужно пройти с десяток бронестен а оружия я у него не вижу, основное уничтожили бракомы». Однако его слова прервала ярчайшая вспышка, сразу же выключившая камеры в этой области корабля. Небольшая дрожь даже докатилась до присутствующих. Судя по показаниям сенсоров, там, где находился последний враг, произошел довольно мощный взрыв, который уничтожил четверть контейнера. Или подорвался, что довольно странно. Не самоубийц же послали» сказал полковник, за его спиной забегали люди, что-то делая. Он покосился на них, но продолжил. Или сработали наши наниты, повредив какой-нибудь энергетический накопитель? Возможно. Пострадавшие? Игорь Анатольевич покосился на другие экраны. Пока нет, отчитался Андрей Николаевич, сначала атаки не проронивший ни слова. Нагрузка на нем лежала очень большая, он занимался безопасностью персонала пока оттягиваем оставшихся людей со следующей за этой секцией. «Капитан!» — внезапно, встревоженно сказал Гаврош. «Остальные корабли пошли на сближение!» «У нас что-нибудь осталось?» «Нет, только исследовательские катера без оружия да противометеоритное ближнего радиуса». «Значит, встретить их нам нечем», — капитан на миг прикрыл веки. «Игорь Анатольевич!» — тихо позвал Гаврош. Капитан удивленно открыл глаза. «Что, Каврош, мы ведь умрем?» Капитан некоторое время молчал. Петр тоже, не отрываясь, смотрел на него. «Вполне вероятно, Игорь Анатольевич не стал никого успокаивать. Тогда разрешите воспользоваться последним подарком Эль-Багдади». Капитан резко выдохнул, переглянулся с глав глазом, покосился на заинтересованно подавшегося к камере полковника с земли. «Почему я ничего о нем не знаю?» «Ну...» — засмущался Гаврош. «Он взял с меня слово, что я воспользуюсь им только в крайнем случае. Мне кажется, этот случай наступил». «Так...» — капитан с усилием потер лицо и повторил. «Так, используй все, что есть, и параллельно докладывай, что там такое у тебя припасено». «Уже. Это какое-то энергетическое поле. Я его активировал, как мне сказали, но внешне никакого изменения пока не вижу». И еще это какие-то гравитационные ловушки. Надо указать направление и расстояние. И, собственно, все. Корабли пока приближаются, пробормотал Петр. Два корабля, как и предполагалось, видимо, повредили наши наниты. Они не двигаются. А вот остальные... Смотрите! Два корабля продолжали двигаться. Они шли друг за другом на каком-то расстоянии, А вот третий за ними вдруг будто наткнулся на стену. Он резко остановился и буквально через мгновение взорвался, сопроводив свою остановку ярчайшей вспышкой. «Ого, вы видели?» Удивленно воскликнул Петр. Глядя на то, как не успевшие проскочить заколдованное место, два корабля медленно подбирались к точке взрыва, после чего их слегка отталкивало от невидимой стены, он сказал. «Эх, надо было раньше включить!» Тож знал!» — ответил Гаврош. Капитан же с неподвижным лицом вопросил. «Ты понимаешь, что твоя скрытность приведет к весьма трагичным последствиям для нас, а, Буник-348?» Через секунду молчания Гаврош отреагировал, но странным образом. «Простите меня, но я ведь обещал ему...» Капитан с Петром переглянулись. Петр незаметно пожал плечами. «Хорошо. Мы об этом поговорим потом...» — наконец отозвался капитан. — Пробуй разобраться с этими гравитационными ловушками. — Хорошо, капитан! — повеселевшим голосом проговорил Гаврош. Тем временем два инопланетных корабля, которые успели проскочить барьер, стали трансформироваться. Иначе это и не назовешь. Они сблизились, между ними появилась светящаяся связь. Сами они приобрели шарообразную форму, и вскоре общая конструкция стала напоминать гантель, которая вдруг стала раскручиваться. «Тебе лучше поторопиться», одним глазом посматривая в космос, а другим на продолжающийся бой в точках прорыва нападавших, сказал Петр. «Активирую». На экране гантель дернула в сторону, и она теперь даже внешне закрутилась беспорядочно и в разных плоскостях. «Сейчас еще раз!» Гаврош замолчал, и гантель бросила в другую сторону. «Никак не подберу параметры дальности и направления, и неудобно как-то целиться». «А как ты это делаешь?» – поинтересовался Петр. На экране появился простой гусеничный транспортный раком ростом с человека, который обычно использовался в качестве погрузчика или на поверхности астероида, или на складе. Небольшая гусеничная платформа, что-то вроде туловища, Несколько рук манипуляторов и прямоугольная голова с глазами-камерами, смотрящими во все стороны. Ничего особенного, даже до обычного ракома не дотягивает, но очень надежный в эксплуатации. Сейчас он стоял на внешнем контейнере в космосе, намертво прикрепившись к поверхности. В своих манипуляторах он держал кусок трубы и направлял ее на далекие точки вражеских кораблей, невидимые с его места. После каждого выстрела... Из дальнего торца трубы вылетало облачко дыма, которое вызывало ощущение, что стреляют кинетическим пороховым оружием.